«Итан Вилдберн, ты очень злишься?» спросила Джослин, когда я посадил ее на больничную койку. «Злюсь? Да я в бешенстве. Прошло предупреждение от брачной метки, а потом я обнаружил жену на руках Шейна, и ее аура изменилась, стала мощнее. Я не могу не думать о том, что такое возможно после инициации, хоть умом и понимаю, насколько это глупо. Боишься, что она выберет не тебя, Итан?» Мелькнули в мыслях слова Шейна, вызывая новую вспышку ярости. «Конечно, я очень зол, Джослин», — ответил честно. «Я просил не оставаться с ним наедине. Ты согласилась с моими доводами? Так что произошло?» Я попытался отстраниться, но она вцепилась в рукав моего мундира. «Дай объяснить». «Потом нужно позвать...» «Нет, сейчас!» Она упрямо вскинула подбородок, зеленые глаза блеснули голубым огнем ее магии. И так яркий от дождевой влаги аромат девушки стал особенно силен. И захотелось отбросить прочь любые выяснения отношений и просто поцеловать ее. Но я ведь обещал себе, что выполню ее просьбу. Не стану втягивать фиктивную жену в опасности своей жизни. Хорошо. Я присел на койку возле нее, призвал книгу, и создал вокруг нас сферу безмолвия. Мой Годрис неисправен. Клирик Уилсон посоветовал мне использовать любой свободный в тренировочном здании. Принялась она за объяснение. У меня случилась ошибка со страницей. Я думал обратиться к тебе, но тут в Австралии появился жнец Грант. Он поинтересовался моими успехами, попросил показать ему книгу. А когда узнал об ошибке, вызвался помочь. «Я же не могла отказать, он преподаватель», и заглянула в мои глаза в поисках согласия со своими доводами. «Да, не могла», — подтвердил я, хотя хотелось ответить иначе. Там было немного. Я доделывал страницу. Он подсказал, как наложить заклинания и кристаллы, и только потом сообщил, что мне может стать плохо. Оказалось, что Грант на соседнем годрисе. Голова закружилась, он поддержал меня. «Я так испугалась, подумала, что подвожу тебя». «Тогда и случилось нарушение брачного контракта». «Да, он реагирует на уверенные мысли о нарушении договора», — кивнул я. «Только неужели делали лишь в домыслах Жослин? «Хотя, конечно, Шин тот еще провокатор». «Двусмысленная фраза, несколько взглядов, и любая девушка может растеряться». «Я расстроилась, нагрубила ему, попыталась уйти, но на лестнице мне стало совсем плохо». Наверное, если бы он не последовал за мной, я бы с нее скатилась. Она коснулась покрытого испаренной лба. Я не хотела, чтобы так случилось, Ситон. Вижу. Подавив сомнение, я потянулся к ней и сжал дрожащие пальцы своими. Я хотел жену. Понял это уже давно и даже придумал оптимальный вариант развития наших отношений. Скорее создал сказку. Решил, что мы сможем расстаться друзьями, что позволило примириться с совестью. Но в день нападения, когда обнимал Джослин в кабинете, понял, насколько это глупо и невозможно, и после ее категорического отказа окончательно осознал, что просто у нас не будет. Между нами уже все сложно и даже больно, и будто этого мало Шейн подливает масло в огонь. «Что-то случилось?» — из своего кабинета показал исцелитель Беккер. «Да, смотрите, пожалуйста, Джослин». — попросил я, развеивая сферу безмолвия. Она плохо себя чувствует после усиления кристаллами. «О, обычное дело!» — улыбнулась она с облегчением, направляясь к нам. Я встал с койки, отошел, позволяя целителю приступить к делу. Перед женщиной вспыхнула астральная книга, засветела из заклинания диагностики. Джослин будто испугалась, отодвинулась, затравленно взглянув на меня. «Странно». «Не могу просканировать ауру», — нахмурилась Бейкер. «Можете снять защитные артефакты?» «Нет». Ладонь Джослин метнулась к шее, поддела невидимую цепь и тут же опустилась. «Мне уже лучше. Я нормализую резерв отвара многослойной тутовицы». «Это, конечно, хорошо, но я обязана проверить». Целитель взглянула на меня в поисках поддержки. Я же смотрел на фиктивную жену. Румянец вернулся на ее щеки а упрямство в глаза. Она боялась снять артефакт, но неужели причина только в том, что это память о матери? Джослин, одна сплошная загадка, подозрительная загадка, которую я не желаю разгадывать, чтобы не разочароваться. Тонкая папка с личным делом, что сумел собрать Картер, включает в себя всего три страницы. По документам Джослин родом из деревеньки, которой давно нет на картах после прорыва порождений. Никакой информации о родных или близких, да и о Роксане собрано не больше. Логичнее всего предположить, что данные подделаны, а настоящие имена моей эффективной жены и ее тети изменены. Но это неудивительно, после переворота союзники императора бежали, боясь обвинений, а преследовали многих, по официальной версии тех, кто не собирался мириться с новой властью, а по скрытой, приспешников темного культа мглы. Какая-то связь с врагом может быть у Роксаны. Мое ранение почти точно подстроено. Вопрос в том, входило ли в планы врагов исцеление, и следом фиктивный брак с таинственной травницей из мглистого леса с редким артефактом на шее, или злоумышленники добивались только моей смерти. Но, глядя в изумрудные глаза Джослин, я не мог заставить себя проявить должную осторожность. Ей хотелось верить. Впрочем, скорее всего, дело в инстинктах и в лечении. Если Джослин говорит, что все в порядке, тогда я провожу ее в комнату. Но это неправильно, удивленно возразила Бейкер. Да, мне лучше. А Джослин с поразительной прытью подскочила с койки и рванула ко мне. Правда, покачнулась по дороге, но тут же встряхнулась и поспешила в сторону выхода. Я со вздохом нагнал ее, поддержал за руку. Ты зря отказалась. — упрекнул я девушку. «Спасибо, Итан», — отозвалась она с благодарностью, никак не отреагировав на укол, и это мгновенно развеяло прошлое раздражение. Немногочисленные рекруты поглядывали на нас с любопытством, потому пришлось отложить разговоры. Да и, кажется, мы оба слишком ушли в свои мысли, чтобы что-то обсуждать. Я пытался успокоить злость на ситуацию. Джослин, возможно, гадала, что будет дальше. А потом мы добрались до ее комнаты, и здесь наступил момент нового испытания для моей выдержки, потому что милиции не было, и мы с женой остались наедине в пропитанном ее запахом помещении. «Завтра после пар я заберу тебя к себе», сообщил, чтобы не молчать, когда помог ей присесть на кровать. Для работы с Линдой взгляд зеленых глаз стал колючим, что заставило немного растеряться. «Да, и тебе стоит отдохнуть» кивнула она. «Тебе нравится, Линда?» «Я знаю, что вы были близки», призналась она, отведя взгляд. «Ты сам говорил про репутацию и...» «Джослин». Я поддел пальцем ее подбородок, вынуждая девушку заглянуть в мои глаза. «Ты ревнуешь?» Она вздрогнула, растерявшись. И казалось в этот момент такой трогательно уязвимой, сбитой с толку, что мое самообладание треснуло под лавиной эмоций. Я потянулся к Джослин. Со стоном поймал сладкие губы своими и удержал ее рукой за талию, не позволяя упасть на кровать. Лишь бы найти в себе силы остановиться. Потому что пока нежные руки сжимали мою шею, а манящие губы открывались навстречу поцелую, я не представлял, как заставить себя прервать этот момент. К счастью или к несчастью послышался звук открываемой двери. Мелиса вернулась в комнату и наступили секунды неловких переглядываний. «Простите», — пролепетала Холланд, отворачиваясь. Редко она мямлит, но нам удалось ее удивить. Впрочем, демоница выглядела подавленной, и глаза покраснели, будто она плакала. «Только это, скорее всего, личное, следовательно, меня не касается». «Это твоя комната», — напомнил я ей, взглянув на покрасневшую от смущения жену. «Проследишь за Джослин?» Она отказалась от помощи целителя, уверяла, что справится сама. «Конечно», — с готовностью ответила Мелиса. «Но что случилось?» «Просто резерв увеличился», — буркнула Джослин. «Мне правда уже лучше?» «Хорошо, тогда я пойду», — сообщил девушкам. «До завтра, Итан», — произнесла жена нервно, и на этом я поспешил покинуть комнату. «Да, завтра она вновь окажется в моей квартире, в соседней комнате». Законная жена, я точно знаю, что она ко мне неравнодушна. А я слишком неравнодушен к ней. Именно поэтому просто у нас не получится. Нужно помнить об этом, не позволять себе вновь обжечься и уберечь ее. Лучше сосредоточиться на делах. Например, стоит связаться с Роксаной. Спросить, позволит ли она передать рецепт противоядия от порождений другому целителю и ненавязчиво расспросить ее про артефакт Джослин. «Я вас слушаю, мистер Вилберн. Проекция рибила над письменным столом моего кабинета в квартире. Связь налаживалась почти две минуты. Я уже начал сомневаться, что разговор вообще состоится. Но вот, наконец, картинка сформировалась, передо мной появилось лицо травницы Роксаны. Седые волосы собраны в тугой пучок, на ней очки в круглой оправе, взгляд зеленых глаз прямой, ясный. «Все в порядке, я по делу», сообщил ей, чтобы не тратить время. Признаться, так вымотался за эту неделю, что хотелось забыть обо всех делах и заснуть прямо в кресле. По поводу Джослин, нахмурилась она чуть сердито, поправив тонкие очки в круглой оправе напереносице. «Относительно». «Вы отказали в создании противоядия для военных. Пока что мы не настаивали, надеялись на мирное решение. И, кажется, я его нашел. Может ли Джослин передать рецепт моему доверенному целителю? Вот в чем дело. Конечно же, я понимаю, что военные недолго будут вежливы», — покачала она головой. «Рецепт частично принадлежит семье Джослин. Она вправе самостоятельно принимать решение». «Хорошо, я поговорю с ней». «Спасибо, что не противитесь». «Спасибо, что вы вообще спрашиваете», — хмыкнула она. «Военные действительно могли действовать жестче, но лучше все же договариваться, чтобы потом избежать диверсий. Это все?» «Не совсем. По поводу Джослин. Сегодня она отказалась от помощи лекарей из-за своего артефакта. Он важен для Джослин. Это память о матери». «И кто была ее мать?» Такой артефакт слишком дорогой для простой травницы. Вы прекрасно знаете, как было после переворота. Джослин не в ответе за действия своих родителей. Она пытается строить свою жизнь. Больше не озираясь на прошлое, я надеюсь, что вы сможете ей помочь». Очень туманные формулировки. Роксана, само собой, не собиралась посвящать меня в подробности, но стоило хоть попытаться. «Я стараюсь защитить племянницу», — сообщила она очевидно. «Джослин никому не желает зла, хочет просто учиться. Она наивна, и, наверное, это моя вина. Я пыталась ее от всего уберечь», — вздохнула с тревогой. Она связывалась со мной, спрашивала про инициацию. Внезапный переход чуть удивил, но внешне я оставался спокоен. Да, эта тема поднималась, и я понял, что она не в курсе деталей. Джослин боялась отправляться в академию, а я опасалась напугать ее еще сильнее. Было бы хорошо, если бы вы взяли этот вопрос на себя, произнесла с намеком. Вопрос с ее инициации я иронично вздернул бровь. Это еще более неожиданный поворот. Да, либо сами, либо вы бы могли свести ее с подходящим человеком. Джослин нужен будет покровитель, когда срок вашего брака завершится. Вы бы могли проявить большую веры в племенницу. Не любил провокации, а меня сейчас прощупывали. Чего она ждала? Что я сразу соглашусь или разозлюсь? Впрочем, это действительно злило, но не настолько, чтобы вывести меня на эмоции. Я верю в нее, но знаю ее слабые стороны. Она привыкла полагаться на меня, но теперь осталась одна. Поверьте, она прекрасно справляется. Преподаватели уже выделяют ее. «Джослин, способная девочка», — улыбнулась она. «Настоящее сокровище. Важнее она, а не ее происхождение. Да, мистер Вилдберн?» «Да». «Спасибо за разговор, Роксана». «Вы мне совсем не помогли, только испортили и так паршивое настроение». «До встречи, мистер Вилдберн». Связь прервалась. Я откинулся на спинку кресла, глядя перед собой. Вспоминался наш первый разговор наедине. Тогда она принесла мне противоядие. «Я вручаю вам сокровище на хранение, мистер Вилдберн. Помните об оказанной вам услуге?» Тогда мне казалось, она говорит об исцелении. А сейчас мне виделся в ее словах намек. «Наверное, просто надо отдохнуть». Тук-тук, соскучился? В дверях кабинета показалась рыжая голова Линды. «Можно?» «Откуда ты?» Я резко выпрямился в кресле, приглядываясь к внезапной гости. Неужели Весли пустил? «Мне стало скучно в гостинице», — пожала она плечами. «Ты мне не рад?» И смешно выпятила губы, ожидая моего ответа. «Я рад, но это неприемлемо», — подобрал я более подходящую формулировку. «Не волнуйся, я вошла под иллюзией через черный ход». Она сделала шаг вперед, выходя из-за двери. Предстала не в форме, а в изумрудном хлопковом платье, что весьма удивило. Кажется, в последний раз я видел ее в таком свободном облике во времена нашей учебы в Академии. Линда яркая, не только из-за внешности. Она всегда привлекала к себе внимание. Успехами в учебе, достижениями, характером, ветреностью. Она нравилась многим, и я не стал исключением. И даже, можно сказать, получил главный приз. Эта девушка выбрала меня. Проблема в том, что ненадолго. Видимо, ей было жаль терять внимание Шейна. В итоге из-за нее сначала столкнулись мы с ним, а потом и наши семьи. Я тогда сорвался. Чуть не убил Шейна, и, признаться, до сих пор не понимаю, почему он не поддержал обвинения. Он мог меня уничтожить, но не стал. Не уверен, что в тот момент на его месте поступил бы так же. Слишком злился. Потом нас всех раскидало по разным регионам по долгу службы. Теперь я даже знаю, что постарались наши семьи, чтобы избежать новых столкновений. И встретиться вновь нам пришлось уже у Форли, где мы все чуть не погибли. Линда тогда спасла меня, буквально вытащила из того света. Прошлые обиды забылись, мы смогли стать друзьями. Да и каждый к тому моменту сотню раз остыл. С тех пор мы поддерживали связь, и она была единственным целителем, кому я мог обратиться со своей проблемой. Не самый лучший вариант из-за появления возможных слухов, но не было уверенности в том, что Джослин продолжит лечение, а зависеть от ее настроений ненадежно. Чтобы защитить себя и род, я должен мыслить наперед. И все равно это неправильно. Я вышел из-за стола и направился к девушке. «Ты прекрасно знаешь, что я теперь женатый мужчина», — улыбнулся шутливо. «Когда ты стал таким правильным?» — снова надулась она. «Скучным, хочешь сказать? Я всегда таким был. Ты не уставала мне об этом напоминать. С возрастом ты становишься еще скучнее». Она несколько раз ткнула пальцем мне в грудь. Голубые глаза странно блестели. Только сейчас я отметил, что она нанесла макияж. «Ты пьяна?» «Выпила немного для смелости», — со смешком призналась она. «Для смелости? Чтобы пробраться ко мне в квартиру?» «Для начала». Она сделала еще один шаг ко мне. Ее руки легли на мои плечи, пальцы скользнули в волосы. Она выгнулась в спине, прижимаясь ко мне грудью, прикрыла глаза и потянулась за поцелуем. А я несколько опешил, ведь совершенно не ожидал ничего подобного. Наши отношения давно остались для меня в прошлом. Правда, эти мгновения ненадолго вернули туда, во времена беспечной юности и категоричного максимализма. Ее запах, тепло тела, близость губ, все было болезненно знакомо. Не скажу, что не отреагировал, все же Линда привлекательная, а у меня давно не было женщины. Но я не собирался больше обжигаться. Что на тебя нашло? Я рассмеялся, отстраняя девушку за плечи, чтобы дать ей возможность обратить этот миг шуткой. Линда распахнула глаза, посмотрела на меня с неверием. Больше не нравлюсь? Она склонила голову к плечу, приглядываясь к моему лицу. «Все в прошлом. Я женат, если ты забыла». Отступив от девушки, я помассировал переносицу. Голова раскалывалась, какая-то сложная неделя, даже месяц. Одни сплошные проблемы. Под меня копают злоумышленники, даже не побоялись подобраться к Джослин. Напавшего на нее, судя по всему, убили. Он не успел ничего рассказать, но все указывало на Морриса. Еще это мутная история с наркотиками, которая так и остается тайной. Викторию, похоже, собирались сделать удобной марионеткой, но не преуспели. Только все ниточки оборвались после того взрыва. Остался лишь Курт, который не смог внести ясность. Он либо действительно ничего не помнит, либо хорошо скрывает правду. И будто этих проблем мало, так и непонятно, как в академию попадают порождения. Да и на личном фронте неспокойно. Мне нравится законная жена, но она временная и не хочет допускать в наш договор чувства. А я в стремлении честно выполнить ее просьбу и подстраховаться от неожиданностей вызвал доверенного целителя. Только и тут все неспокойно, судя по поведению Линды. Но жена ведь временная, и мне казалось, вы не особо близки. Я думала, потому ты меня и вызвал. Придумала лишнее, да? Кисло улыбнулась девушка. Но Итан... «Сейчас мы можем себе позволить то, что не могли тогда, ведь больше никто не мешает». Линда приблизилась, взяла меня за руку. разве раньше кто-то мешал? Ты сама ушла?» «Сама?» — произнесла она рассерженно. «Твой отец был против. Он угрожал мне. Сказал, что разрушит мою карьеру». «Отец?» — нахмурился я, но то ли устал, то ли мог предположить подобное. «Мы были молоды» не думали о последствиях своих решений, о том, как ударит по родным наш Роман. К счастью, мы пришли к разрыву и избежали многих ошибок. Он обещал мне хорошее назначение, если прерву наши отношения», — кивнула она грустно. «И ты прыгнула в постель к Шейну, чтобы наверняка?» — усмехнулся я, мотнув головой. «Надо бы отметить на будущее, что такие разговоры лучше всего проходят в вымотанном состоянии. Эмоции притушены». Я не в состоянии реагировать бурно и мечтаю только о завершении, общении и отдыхе. Хотя, наверное, все дело в том, что давно отболело, что прошлое проанализировано, и пришло понимание того, какие глупости мы творили. Ничего не было, Итан. Она прямо посмотрела в мои глаза. Это уже не имеет значения, Линда. Столько лет прошло, не ожидал, что ты поднимешь эту тему. Я вновь растер переносицу, устало вздохнув. «Ты неверно поняла, я обратился к тебе за помощью, потому что доверяю и не знаю целителей сильнее. Но я пойму, если для тебя это сложно морально, и ты захочешь отказаться». «Нет», — поспешно ответила она, — «я же обещала помочь». «Да ты не справишься без меня», — заявила в привычной самоуверенной манере. Это принесло некоторое облегчение. Время сложных разговоров прошло. Надеюсь, это просто короткое помешательство на фоне алкоголя. И завтра она действительно обратит все шуткой. Что ж, я пьяна и жутко наглая, заявила она, направляясь к бару. Линда ловко схватила бутылку и налила себе в бокал вина. Ночую у тебя. Похоже, пора переезжать в академию, как Калиб. Он умудряется высыпаться, в отличие от меня. Мне завтра на работу и вечером я привезу Джослин. «Я честно ей сообщу, что не сплю с ее мужем», — пропила она, отпивая вину из бокала. «Как-то и мне захотелось выпить. Где там уже светлая полоса?» «Не смей говорить на эту тему с Джослин. «Я же шучу, Итан», — тут же рассмеялась Линда. «Выпьешь со мной?» И подхватила пустой бокал, весело поиграв бровями. «Налей». «Пожалуй, приглашу в гости Картера. Поможет спрятать труп, если я сорвусь».